ИСХОД Аркадий Аркадьевич Табачников потерял паспорт и умер. Но выходки его никто не заметил. Он лежал и ждал, когда ему закроют веки, переоденут в чистое и похоронят. Домочадцы же ходили мимо, смущенные собственной жизнью, и к его смерти не испытывали «Видимого душевного влечения!» «Как это неприлично и даже совестно лежать мертвым среди живых!» Подумал Аркадий Аркадьевич и решил все сделать сам. «Первым делом оповестить надо», — догадался он и позвонил Бородавкину. «Извини, что беспокою, тут такое дело, помер я». Бородавкин подчеркнуто огорчился, выразил соболезнования, призвал держаться, всякое бывает. Аркадий Аркадьевич позвонил всем знакомым и родственникам, оповестил и пригласил на похороны. С женами и детьми вышло человек двадцать пять. Жена самого Табачникова сказала, что на этакую кодлу ни компота, ни лапши не наваришься. Сам умер, сам и вари. Покупая... «Рис для кутьи». Аркадий Аркадьевич вспомнил, что в этом деле вторым по важности после торжественного стола является сам процесс погребения. Могилка нужна и все такое. Нельзя просто выйти в поле и закопаться. Лечь в могилку Табачникову без аттестата не разрешили. Вдруг вы не усопли, а ловко прикидывайтесь Всякий норовит обманом проскочить. Без печати о смерти не закопаем. Пошел Табачников за печатью. Вы, можете усопшие, только где аргумент, что живым были. Мы справку тем даем, кто хватался за жизнь да упустил ее. Есть у вас документ, что вы хватались. Покажите паспорт живого существа, и мы вам бумажку об упокоении изобразим. А без паспорта вы все равно что не жили вдруг вы вообще не человек кто вас покойников разберет уже в виде беспросветность просил аркадий аркадьевич выдать ему дубликат паспорта мертвым паспорт не положен так ни с чем и вернулся поздно вечером домой смертельно уставший сел на табуретку и заплакал тут бородавкин звонит тебе говорит «Деньги теперь как бы и без надобности. Займи на венок, а я в следующем месяце верну. Только напомни, сам я забуду». Следом Хмуряков. «Аркадий Аркадьевич, вы уже выбрали, у кого ваша вдова утешение изыскивать будет после погребения. Ежели нет, разрешите засвидетельствовать мою крайнюю заинтересованность и желание оказывать помощь в этом вопросе по первой надобности. Справку врачебную и рекомендации готов предоставить». Всего позвонило человек двадцать пять вместе с женами и детьми. Аркадий Аркадьевич выслушал последнее слово каждого. Пусто и легко стало на душе его. Снял он хлебушек с накрытого стакана и залил ту пустоту. В гробу всех вас видел. Встал и ушел. В темноту ночи.